Глава четырнадцатая. Запахнув халат, Кристина удобнее устроилась на полу перед дверью кабинета Армана. Ей тоже хотелось поучаствовать в обсуждении едва не разыгравшейся трагедии. Но, увы, герцог чётко дал понять. Место его невесты в постели, и желательно за сотни миль от него. Холодно. По полу гуляли сквозняки. Да и сам пол каменный, не деревянный. Но, как учили книжные мудрецы, трудности закаляют. Опять-таки лёд в крови помогал Кристине не схлопотать простуду, хотя и не гарантировал защиту от других более серьезных хворей. Увы, вопреки мнению обывателей, маги тоже болели и умирали, даже владевшие стихийными дарами. Кристина смотрелась нелепо, пышная прическа и халат. После приема она лишь умылась, скинула больное платье, поспешила сюда и натолкнулась на закрытую дверь. Приятели заперлись в кабинете Армана и никого не желали пускать. Хотя нет, ради слуги с графином Лафита сделали исключение – А вот пытавшуюся проскользнуть следом Кристину выставили. Но она упрямо не уйдет. Голосов не разобрать. Сквозь замочную скважину видны лишь смутные силуэты. Кажется, Арман ходит по комнате, а Кир сидит. Ну да, он более спокойный. За то время, что Кристина провела в доме герцога, она убедилась. За холодностью и отстраненностью Армана скрывался бурный темперамент. Не хотела бы девушка оказаться в числе его врагов. Прислонившись головой к двери, Кристина аккуратно вытянула ноги. Спать все равно не хотелось. Посиди тут до утра. Заодно точно не пропустит ничего интересного. При всем желании друзья мимо нее не проскользнут. «Сейчас, погоди секундочку!» Неожиданно четко и близко раздался голос Армана. Запаниковав, Кристина вскочила. Не хватало, чтобы ее застали на месте преступления. Увы, дверь отворилась прежде, чем она успела отпрянуть, и девушка ожидаемо полетела на пол. «Что вы здесь делаете?» Грозная тень Армана нависла над потиравшей ушибленный окот невестой. «Сижу», — констатировала она очевидное. «Другого места не нашлось?» — продолжал герцог, нахмурив брови. Кристина развела руками. Отпираться бесполезно. Даже младенцу понятно, что она подслушивала. «Между прочим, вы сами виноваты», — мгновенно перешла в атаку Кристина. «Выставили меня вон». «И правильно сделал». Сильные руки подхватили ее и подняли на ноги. Девушка мысленно поставила герцогу плюсик. Не разрешил сидеть на холодном. Халатик распахнулся, обнажив колени и часть бедра. Кристина сначала смутилась, судорожно схватилась за полы, а потом поняла. Вот он, вожделенный пропуск в кабинет. Арман смотрел на ее ноги. И как смотрел. Явно не с намерением сделать замечание или попрекнуть безнравственностью. Напротив, он проявил живой интерес к тому, что прежде не видел. Даже хмуриться перестал. «Еще бы! Ведь ножки у Кристины красивые, стройные!» Только вот прежде она их мужчинам не показывала. Ничего, все когда-то случается впервые. За право участвовать в общем обсуждении, Кристина готова и второе бедро показать. Убедившись, что чары кружев возымели действие, девушка призвала на помощь все свое кокетство и плаксиво протянула. «Вы меня совсем не лю... Пите! Бросили одну в неведении, а мне страшно! Очень-очень страшно одной!» Для верности Кристина намотала на палец растрепанный локон. Оставалось надеяться, что Армана проймет, хотя сама себе Кристина бы не поверила. Герцог, похоже, тоже иначе бы не стал скептически хмыкать. Правда, взгляд от обнаженной женской ножки он не отвел, по-прежнему пристально изучал открывшийся взору предмет. Ох, слишком уж пристально. Щекам Кристины стало жарко. По коже пробежали мурашки. Прежде на нее так не смотрели, и это оказалось... Словом, Кристина быстро прошмыгнула в кабинет подальше от опасного соседства с герцогом. Девушка устроилась в хозяйском кресле рядом с камином. Вряд ли она стояла тут прежде, выходит, Арман его передвинул. «Доброй ночи!» — сконфуженно кивнула она Киру. Некроманту укорезненно покачал головой, но воздержался от комментариев. «Ну да, зачем читать Кристине проповедь, с этим прекрасно справится жених?» Графин с лафитом наполовину опустил. Кристина поражалась, как после выпитого мужчины могли трезво мыслить. Она теряла способность логически рассуждать всего от пары бокалов шампанского. Однако, разумеется, Арман не оставил выходку невесты без внимания. Захлопнув дверь, нечего слугам послушивать, а потом обсуждать господ на кухне, он самым мрачным видом уставился на Кристину и припечатал. «Ваша наглость не знает границ!» Сидевший неподалеку Кир тихо рассмеялся и посоветовал. «Удели девушке немного внимания, она успокоится и быстро заснет». Покрывшись пятнами, Кристина постаралась натянуть полы халата до пят. Право, стоило выбрать более пристойную одежду. Хотя, по мнению Кристины, все то, что полагалось носить по ночам леди, можно было назвать пристойным лишь с большой натяжкой. «Я вовсе не за тем пришла!» Пусть щеки Кристины пылали, зато глаза метали молнии. «Как вы вообще могли такое подумать?» Напустилась она на Кира. «Ладно, милорд, но вы!» Некромант предпочел проигнорировать ее возмущение. Откинувшись на спинку кресла, он сложил руки на груди, превратившись молчаливого зрителя. Испепелив его гневным взглядом, Кристина отвернулась на дуло губы. «Ну и что же вы насчет меня нафантазировали?» Убедившись, что продолжение тирады не последует, с легкой усмешкой полюбопытствовал Арман. Он по-прежнему стоял возле двери, но успел вернуть лицу привычную безразличную холодность. «В смысле?» — не поняла Кристина. «Она внутренне торжествовала. Авантюра удалась, ее так и впустили». Осмелев, девушка скинула домашние туфли и подогнула под себя ноги. Заодно халат подоткнула. Ну вот, теперь он точно предательски не распахнется. Пусть Кристина не голая, этого еще не хватало. Но короткая кружевная сорочка на тонюсеньких бретелях больше открывала, чем закрывала. «В прямом!» «Как вы там выразились?» Арманчуд сдвинул брови, припоминая точную формулировку. «Как вы вообще могли такое подумать? Ладно, милорд, но вы!» «Ваши слова?» Кристина кивнула и на всякий случай тоже сложила руки на груди, как щитом отгородилась. «Так поясните, о чем таком подумал милорд, то есть я?» Роман напрасно надеялся ее смутить. Кристина Мириз не зря регулярно получала замечания от учителей за острый язык. «Увы!» — она игриво дернула плечиком и стрельнула взглядом по лицу жениха. «Я не способна проникнуть в мужские мысли. Ответьте сами себе, милорд!» Герцог издал странный звук, нечто среднее между стоном и рыком, и, повернувшись к другу, посетовал. «Я с ней с ума сойду! Может, ведьма именно этого добивалась?» «Вряд ли», — покачал головой некромант. Кир сменил позу. Сидеть с закинутой на колено ногой при даме неприлично. Заодно и руки перенес на подлокотники. «Простите, Кристина», — помедлив немного, он извинился. «Я все неправильно понял, просто вы явились в таком виде... Я торопилась только и всего...» «Милорд не желал мне пускать, пришлось немного схитрить». «Благородная школа во всей красе!» — фыркнул Арман. Но ну и теперь ему не удалось задеть собеседницу. «Хочешь жить — умей вертеться!» «Я попала в школу из милости и очень рано усвоила это правило». Герцог не ответил, только раздраженно отмахнулся, мол, оставайтесь, что с вами делать. Отогревшись и немного успокоившись, Кристина осмотрелась. Кабинет Армана оказался самым обычным. Тут было все, что ожидаешь увидеть у богатого аристократа. Дорогая мебель с кожаной обивкой, картины в позолоченных рамах, книжный шкаф, массивный стол. Немного выбивались из общей картины две детали. Коллекция ножей, убранная в стеклянную витрину, и второй стол, проще и шире письменного. Возле него как раз устроился Кир, а на самом столе стояла пустая бутылка из-под шампанского. Хм, рядом знакомый бокал. Кристина, конечно, могла ошибаться, но такие же подавали на приеме. чуть в стороне плошка с непонятной жидкостью, карминового цвета. Склянки, порошки, спиртовка. Глаза Кристины заблестели. Безумно хотелось подойти и все потрогать, как на уроке алхимии. Ничего подобного в благородной школе Святой Епифании, разумеется, не преподавали, но именно так себе девушка и все и представляла. Не хватало только Седовласова профессора. «Вступайте спать, Кристина!» Девушка сделала вид, что не расслышала Армана и, обращаясь к Иру, поинтересовалась. «Вы тут опыты проводите? Уже выяснили автора проклятия?» «Ступайте спать!» – упрямо повторил герцог и направился к невесте, чтобы сила выставить вон. Однако Кристина оказалась проворнее. Она ловко разминулась с рассерженным арманом и спряталась за креслом Кира. «Нечестно выгонять меня после того, как разрешили войти!» Девушка сделала губу уточкой и склонилась над столом для опытов. В нос ударил сильный специфический запах. У Кристины с непривычки закружилась голова, она ухватилась за спинку кресла, чтобы не упасть. Кабинет не помешало бы проветрить, как маги до сих пор не задохнулись. «Или с годами привыкаешь?» Сообразив, что ее пальцы оказались в опасной близости от шеи Кира, Кристина отдернула руку. Некромант едва заметно улыбался, не иначе обзавелся глазами на затылке. Но он не возражал против близкого соседства, вот Армана оно явно не нравилось. Его глаза, и прежде не излучавшие тепла, теперь и вовсе превратились в две острые льдинки. «Что-то не припомню подобного разрешения!» Арман замер в паре метров от невесты. Глаза продолжали метать громы и молнии. Губы плотно сжались. Тяжко вздохнув, Кристина бросилась в омут с головой. «Другого шанса не представиться. Она должна им воспользоваться, чтобы потом с чистой совестью развести руками. Я пыталась, он сам не захотел». «Послушайте, милорд, я очень стараюсь оправдать ваши ожидания. Но вы желаете видеть во мне вещь, а не человека. Даже с директрисой я общалась теснее, чем с вами. Знала они больше. Между тем мы планируем вступить в брак, зачать ребенка. Я не требую изливать передо мной душу. Всего лишь перестаньте от меня прятаться». Брови герцога удивленно поползли вверх. «Я прячусь?» «Именно!» — кивнула Кристина и, приободрившись, продолжила. «Вы не завтракаете и не ужинаете со мной. Запираетесь в кабинете и вечно притворяетесь глухим. Ваш лакео удостаивается большего внимания, чем я, якобы ваша невеста. Не моя вина, что вас прокляли, милорд. Если на то пошло, меня тоже. Я здесь не по своей воле. Не получаю удовольствия от жизни в огромном доме с кучей платьев в гардеробной. И магических законов пять я проверяла». Запальчиво добавила она. Ей так много хотелось сказать, но рвавшиеся наружу эмоции не позволяли выстраивать слова в стройные цепочки предложений. Кристина хотела, чтобы Арман объяснил, почему готов разговаривать с ней исключительно в чужом присутствии. Чтобы он перестал смотреть на нее с презрением. Чтобы разглядел вне человека, а не объект для однократного деторождения. Но Арману, видимо, этого не нужно. Ему ничего не нужно, никто и ничто. «Мракоходец несчастный». Хоть бы как-нибудь не вернулся из фарма, сделал Кристине подарок. Хотя Кир тоже не лучше. Давно бы урезонил друга, вступился, а тут сидит, слушает, улыбается. Спрашивается, чему? «Каких законов?» – недоуменно моргнул Арман. «Причем тут магические законы?» «Как?» – театрально округлила глаза Кристина. «Вы успели забыть?» «Как можно? Вы в очередной раз укрылись в кабинете. Я совершенно искренне заинтересовалась вашей книгой, а вы меня про несуществующий шестой закон спросили и с позором выставили. Так вот, их пять, и я никуда не уйду!» Девушка перевела дыхание и покосилась Армана. Все же она рисковала, вела себя слишком дерзко с тем, от кого целиком и полностью зависело. Но накипело. В прошлый раз Кристина разрыдалась, теперь право, если обсуждение секретное, если опыты опасны, нужно так прямо и сказать. И уж точно не молчать, когда Кристина спрашивает, можно ли войти. Неловко переминается с ноги на ногу перед запертой дверью. Слуги, они всегда ложатся позже хозяев, наверняка успели пожалеть бедняжку. Или наоборот, злорадно пришли к выводу, что так ей надо. Однако это мой кабинет, и не только мне решать, кого я желаю принять, а кого нет. После короткого молчания напомнил герцог. «А завтраком, обедом и ужином как? С любой попыткой завязать с вами беседу?» Не унималась Кристина. «Не припомню в брачном контракте пункта, который бы это обговаривал». Арман устало потёр переносицу и скрыл предметы на столе для опытов переливчатой плотной дымкой. Когда она расселась, там уже ничего не было, только капли красного воска на столешнице. Кристине они напомнили кровь. «Вы девочка!» – нахмурился Арман. «Сами должны понимать!» «Знаешь, это уже перебор!» – оборвал его Кир и поднялся с кресла. Некромант потемнел лицом, но сердился не на Кристину, на друга. Девушке стало не по себе от его глаз превратившихся в кровавое озера. Сглотнув, она даже испугалась, что Кир на самом деле обороте не собирается перекинуться, но вовремя сообразила. Во всем виновато освещение. Именно оно сыграло злую шутку с глазами альбиноса. Пару минут друзья стояли друг против друга. Поединок взглядов затягивался, никто не желал отступать. Зеркальные позы, зеркально сдвинутые брови, даже морщинки напереносицы. «Хватит над ней издеваться!» — наконец заговорил Кир. «Это надо мной все издеваются!» — герцог демонстративно уселся в кресло у камина спиной к присутствующим. «Ты как мальчишка!» — укоризненно вздохнул некромант. Он пересек кабинет и остановился под каминной решетки, рискуя превратиться в живой факел от одной случайной искры. «Она тебе нравится, Кир?» — губармана Армана тронула охмылка. «Признайся, нравится. Ты грозился отбить у меня невесту. Что ж, если найдется способ снять проклятие, я любезно тебе ее отдам. По наследству так сказать». «Дурак!» — некромант раздосованно взмахнул рукой и вновь теперь уже за друга извинился перед Кристиной. «На Армана возложена большая ответственность». Он устаёт и злится. Теперь же, когда некто пытался уничтожить то ли вас, то ли её сиятельство... «Меня?» Кристина недоумевала, кому вдруг понадобилась её смерть. Даже если кто-то действительно вздумал от неё избавиться, зачем выбирать такой сложный способ, когда можно подкупить слугу? Задушить подушкой во сне, переехать экипажем, отравить. Способов довольно. Но на приёме в честь помолвки, рискуя жизнью короля. Стоп. Сначала Кристина пропустила этот момент мимо ушей. Но теперь задумалась, отчего Кир назвал имена только двух потенциальных жертв. Бокал с проклятым шампанским мог взять кто угодно. Кристина поделилась своими соображениями получила шеломительный ответ. «Потому что проклятие наложили всего за пару минут до того, как вы и сиятельная леди Ноэль подошли к столу. Целью выбрали женщину. Безусловно, могли покушаться на любую другую особу, но я не верю в совпадения. Вам и ее сиятельству захотелось шампанского». И его тут же прокляли. Кристи не стала зябка, обхватив себя руками, она мечтала оказаться ближе к огню, ощутить его живительное прикосновение кожи. Нет, Кристина не замерзла, то было другое – страх. Справиться с ним никакой дар не способен. Ладно, неохотно с милости Арман и резким быстрым движением поднялся. Оставайтесь. Я, он издал короткий снисходительный смешок, дам вам шанс. «Докажете, что девочки из благородной школы годны на что-нибудь, кроме танцев и сплетен, и я стану с вами завтракать. Завтра и вовсе возьму во дворец». «Вам ведь туда хочется?» Герцог метнул на невесту хитрый взгляд искусителя. Кристина кивнула и робко, не веря собственному счастью, уточнила. «И про проклятие расскажете? Ну...» Она обернулась за помощью Киру. «Как оно там называется? Железная хватка?» — любезно подсказал некромант и, обращаясь к другу, приказал. «Ты и все расскажешь. Девочка имеет право знать. Она вовсе не дура, ручаюсь». Арман недовольно засопела, Кристина активно закивала. «О, она станет самым благородным слушателем и поможет по мере своих скромных сил. Кстати, о помощи». «Меня предупредили о проклятии», — вспомнила Кристина. «Мы с Арманом, то есть с герцогом», — мгновенно поправилась она, «танцевали, когда какой-то дух посоветовал не пить вина». «И вы промолчали?» — взвился Арман. Кристина вжалась в стол, испугавшись, что он на нее набросится. «Право, что его так рассердило. Ее молчание?» Так Арман обозвал бы ее фантазеркой и посоветовал не портить прием. «Между прочим, — язвительно заметил герцог, — речь шла о моей жизни. Мы связаны, Кристина. Если бы проклятие подействовало, я бы тоже отправился к праотцам». Девушка потрясенно распахнула глаза, а потом попросила воды. Кир любезно усадил ее в кресло и позвонил в колокольчик. Пока заспанный слуга ходил за водой, мужчины играли в гляделки. Создавалось впечатление, будто Кир спрашивал друга, можно ли поведать Кристине некую тайну. А герцог никак не мог определиться с ответом. «Я бы не позволил вам умереть», — прервал молчание некромант. «Вам обоим», — подчеркнул он. «Меня тоже предупредили, сразу же, как я вошел в зал». Призрак дворецкого прадеда Армана. Только речь шла не о проклятии, а о яде, которым смазали серебряный кубок Кристины. Но...» Кристина растерянно посмотрела на Кира, а потом молчаливо обратилась за помощью к Арману. Тот лишь пожал плечами. «Да-да», — продолжил Кир. «Я пропустил танцы по уважительной причине. Двум уважительным причинам», — улыбнулся он. «Первую звали Леди Батом. Арман поймет». «О!» — усмехнулся герцог и пододвинул кресло и уселся между собеседниками, в непосредственной близости от Кристины. Знакомая личность. Чёрная вдова, охотница за женихами. «На твоём месте я бы её убил». «Весьма горец», — сказал бы Спас. Брови Кристины в который раз за полчаса поползли вверх. Такого Армана ещё не видела. Оказывается, он умел смеяться. Чёрные, как бездна, глаза потеплели, стали тёмно-карими. В уголках глаз обозначились крохотные, но такие милые морщинки. Кристина легко представляла нового незнакомого прежде Армана Рувеля в окружении юных красавиц, кружащимся на балу, осыпающим дам комплиментами. В голову закралась мысль. Вдруг он действительно становится Бука только рядом с невестой и нежестоящими? «Увы!» — развел руками Кир. «Я миролюбивый некромант. Но вернемся к нашему проклятию. Его наложили, когда я ненадолго отлучился из зала между первым и третьим танцами». Подозреваю, духов специально отвлекли ядом, чтобы сбить меня с толку. «А вот нечего таскать за собой призрачную армию!» Арман снова хмурился и постукивал костяшками пальцев по подолокотнику. «Если бы все не слетелись на твой зов, мы знали бы имя несостоявшегося убийцы!» Некромант повинно склонил голову. «Ну да, любил он общаться с существами нового мира. С их помощью можно выяснить кучу чужих секретов. Зато я назову того, кто смазал кубок!» Кир сделал паузу. подняв градус нетерпения собравшихся до предела и с торжествующим видом продолжил. «Твой дворецкий!»